Глава шестая. Что поведал старый сморчок? Старый сморчок был дедушкой Икинга с материнской стороны. Он жил на самом берегу моря в большом вечно неприбранном доме. Старик был очень рад видеть гостей. Вскоре Беззубик задремал перед пылающим камином, а Икинг и Рыбьянок развесили сушиться мокрую одежду. — Что у тебя стряслось, внучок? — проскрипел старый сморчок, разжигая большую толстую трубку. «Я пришел из-за рыбьенога», нога, пояснил Икинг. «Он, кажется, заболел». Старый сморчок посмотрел на нога, Тот трясся, как осиновый лист на ветру. «Да ладно, Икинг, брось!» — раздраженно отмахнулся рыбьеног. «Говорит тебе, я просто сильно простудился!» Старый сморчок скептически покачал головой. Старый сморчок считался в племени лохмата хулиганов главным мудрецом и предсказателем. Если кому-то становилось дурно, он шел к старому сморчку, тот осматривал пациента, советовался с богами и назначал какое-нибудь на редкость противное лекарство, например, кроличий помет пополам с лягушачьей кровью. Иногда снадобье помогало, иногда нет. Лечение больных, как и предсказание будущего, вообще очень сложное дело. По правде говоря, старый сморчок был не слишком-то хорош по части того и другого. Дед коснулся дряхлой старческой ладонью рыбьеного во лба и снова покачал головой. «Очень-очень горячий», — пробормотал он себе под нос, — «и потный». Он приставил к груди рыбьеного странный инструмент, похожий на пастушью дудочку, послушал немного и покачал головой в третий раз. Старик подбросил в костер несколько веточек и поворошил пламя длинной железной кочергой. «Ох «Тор, меня зашиби!» — ахнул он, всматриваясь в красные угли. «Звучит обнадеживающе!» — Рыбьенок поежился. «Огонь сообщает мне, что твой друг Рыбьенок подхватил змеепатит, болезнь, вызываемую укусом гадючки отравной!» — печально сообщил старый сморчок. «Вы в последнее время случайно не сталкивались с гадючками отравными?» Уикинга неприятно засосало под ложечкой. «И правда было дело!» — подтвердил он. Пару месяцев назад гадючка упала рыбьеногу на руку, когда мы бежали из форта Жестокус. Я, гадючка отравная, редкостный гад. В глубине меня скрыт смертоноснейший яд. Я страшнее, чем поганка с цианистым калием, чем тарантул с приправой из меда азалии. Ты чихаешь, сопливит и горло болит. Поздравляю, мой милый, это змея-патит — Взор застилает, и силы уж нет. Ты получил от гадючки привет. «Но ведь она меня не ужалила», — горячо возразил рыбинок. «Я ничего не почувствовал». Старый сморчок снова покачал головой. «Перед укусом гадючка отравная смазывает кожу веществом, от которого тело теряет чувствительность. Очень полезная привычка. Жертва совсем не ощущает боли. И потом тоже ничего не происходит». А через пару месяцев ты вдруг раз и заболеваешь змеепатитом. И как он проявляется, спросил Икинг. Лихорадка, насморк, припадки безумия, мрачно перечислил старый сморчок. У Икинга похолодело в животе. А как нам его вылечить? Он старался говорить по возможности бодрым голосом. Старый сморчок помрачнел еще больше. Ну, протянул он скрипучим голосом. В том-то и вся загвоздка. Яд гадючки отравный практически всегда смертелен. Комнату затопила гнетущая тишина. Но шанс все-таки есть, — продолжил старый сморчок. Если до 10 часов завтрашнего утра добыть противоядие, твой друг останется в живых. Уф! хвала Тору! С громадным облегчением вздохнул Лыкинг. Значит, противоядие все-таки существует? Рыбинок слушал их разговор, разинув рот. «Но я же всего лишь простыл!» — запротестовал он. «У меня обычная простуда, а вы говорите, что жить мне осталось один день!» Икинг пропустил его словами мимо ушей. «Какое же оно это противоядие?» «В том-то и заключается главная загвоздка!» — прошелестел старый сморчок. «Видишь, лед укуса гадючки отравный помогает страшно сказать, какой овощ!» Ты. «Имеешь в виду... картошку?» — ахнул лыкинг. Старый сморчок отчаянно замахал руками. «Его название нельзя произносить вслух, дурная примета!» «Но ведь картошка существует только в сказках!» — сказал Лыкинг. «Все разговоры о дурных приметах он считал глупым суеверием. На самом деле ее не бывает!» Примечание. «В те далекие времена картошка росла только в Америке, а Америку еще не открыли». Конец примечания. Некоторые люди утверждают, что страшно сказать, какой овощ растет в бескрайней земле далеко на западе, которая называется Америкой. Поправил его старый сморчок. А еще больше людей утверждают, что Америки тоже не существует. Возразил лыкинг. Говорят, Америка страна сказочная и верят в нее только отпетые чудаки. Говорят, что земля плоская, как блин, и если уплыть слишком далеко на запад, то можно свалиться с ее края. Да, так утверждает большинство людей признал старый сморчок, пожал плечами и запыхтел трубкой. «И даже если бы в этой так называемой Америке была эта так называемая картошка», не унимался Сейкин, «кто мы все равно не смогли бы доплыть туда и найти противоядие за один день. За один день из-за угрюмого моря ты не выплывешь. Нет, это невозможно». «На свете не бывает ничего невозможного», усмехнулся старый сморчок. «Бывает только невероятное». Ограничивает нас лишь одно пределы нашего воображения. И мне всегда казалось, что воображение у тебя развито хорошо. Если хочешь, опусти руки. Но я-то считал, что ты не из тех, кто сдается без боя, даже когда дела идут хуже некуда. — Ладно, — сердито буркнул Экинг, — дай мне хоть одну зацепку, и я не сдамся. — Зацепку я тебе дам, — смилостивился старый сморчок. «Не исключено, что противоядие от змеипатита есть у Норберта Сумасброда, вождя стероидов. Икинг подскочил. «У Норберта Сумасброда?» — закричал он. «Откуда у него? И вдруг картошка! Где он ее взял?» «Если хочешь, я поведаю тебе историю об отце Норберта Сумасброда из Лакокти, сказал старый сморчок. «Поведавай скорее!» — воскликнул Икинг. Ему стало не по себе при одном упоминании о Норберте-сумасброде. Старый сморчок снова разжег трубку. «Должен тебя предупредить, Тикинг, пропыхтел он между затяжками. «Эта история, как и все прочие легенды, может оказаться правдивой, а может и нет». История об отце Норберта-сумасброда и злокогте — Пятнадцать лет назад, — начал старый сморчок, — вождем племени истероидов был Большеброд, отец Норберта Сумасброда. Истероиды никогда не верили, что Земля плоская, и если уплыть слишком далеко на запад, то свалишься с края. Истероиды считали это пустой болтовней. Вот и Большеброд полагал, что Земля круглая, как Луна, и решил это доказать. И Кенгу не сиделось на месте. — Это правда? — выпалил он. — Мир на самом деле круглый, как кольцо? — Понятия не имею, — спокойно отозвался старый сморчок. — Говорил я тебе, что это просто легенда. Сиди смирно и слушай дальше. После долгого-долгого плавания Большеброд нашел-таки страну, о которой мечтал. Она называлась Америкой. Страна оказалась прекрасной, в ней было полным-полно природных богатств, таких как, страшно сказать, какой овощ, а обитал там дружелюбный народ, который Большеброд называл люди в перьях. Чтобы все поверили, что он и вправду побывал в Америке, Норбертов папаша решил взять с собой, страшно сказать, какой овощ, в замороженном виде. На обратном пути больше Брода не отпускало странное чувство, ему казалось, что за ним кто-то следит. Сначала он подумал, что это гигантский кит или акула, но потом, приглядевшись, понял, что дела обстоят намного хуже. За ним увязался исполинский морской дракон под названием Злокоготь. — Странно, — перебил его Икинг. Он неплохо разбирался в драконах и знал, что такое поведение не характерно для злокогтей. Эти драконы тяжело вооружены и наводят ужас, но обычно не интересуются людьми. «Прекратишь ты меня перебивать или нет?» – рассердился старый сморчок. «Так вот, этот ужасный монстр, будто злой рок всю дорогу следовал за американской мечтой, а когда она достигла пролива Торова гнева, зверь напал, чтобы потопить корабль». Большеброд храбро сражался, оседлав своего любимого дракона Громобоя, он выпускал в Злокогте стрелу за стрелой. А стрелы эти были особенно остры, их подарили Большеброду люди в перьях. Но стрелы закончились, и Злокогод все-таки убил Большеброда. С тех пор Злокогод не покидает пролив торого гнева. Вот уже 15 лет ни один человек не может ни проникнуть на истерию, не выбраться оттуда. Вождем астероидов стал сын Большеброда Норберт Сумасброд. Он так и не смирился со смертью отца. Говорят, он держит замороженный. Страшно сказать, какой овощ у себя в сокровищнице вот уже пятнадцать лет. Вот она легенда, — закончил старый сморчок. Об отце Норберта с ума и о Разумеется, зимой пролив второго гнева замерзает, и злококоть не может выбраться из под льда. Отсюда до истерии всего три часа езды на санях. Икинг скачал на ноги. «Да, знаю», — воскликнул он. Мы только вчера там были. Нельзя медлить ни секунды. Я поеду на истерию и привезу противоядие. Настала очередь рыбьяного разенуть рот. Что я слышу? Ушам своим не верю. Ты что, хочешь вернуться на истерию? Я в жизни не видал. Место ужаснее, мрачнее, страшнее. Так ты еще хочешь отправиться туда ночью? В темноте истероиды меня не заметят. Но ты же всадил стрелу Норберту Сумасброду, пониже спины взвыл рыбинок. А теперь, хочешь просто так подойти к нему и вежливенько так спросить, не отдадите ли вы мне ваш драгоценный американский овощ? — Возможно, придется прибегнуть к воровству, — признался Икинг. И все это из-за прорицания старого сморчка. Всем известно, что старый сморчок силен в ясновидении не больше, чем в устрашении чужаков. — Спасибо, — пробормотал старик, но рыбинок еще не закончил. «Я тебе без конца повторяю, я просто сильно простудился. И неважно, себя чувствую. Можно я прилягу?» «Будь как дома», — сказал старый сморчок. «Можешь расположиться у меня на кровати, а я сделаю тебе горячего чая с медом и лимоном. Не забудь, Якин, к времени у тебя до десяти часов утра, а потом рыбьенок умрет, помни. Десять утра!» и вот оставив своего лучшего друга рыбьяога на попечение старого сморчка икинг опрометью выскочил из дедовой хижины он наконец осознал времени у него и вправду в обрез в этот миг он сам о том не догадываясь сделал первый шаг навстречу самому безумному самому несусветному самому жуткому приключению какие только выпадали на его долю до этого дня он вступил в невероятную гонку со временем гонку в конце которой его поджидали купание в ледяной воде и схватка с грозным чудищем гонку, которая будет воспета поэтами и прославиться в веках под названием «Поход за замороженной картошкой». Даже если бы земля была круглая, вот чепуха-то, и ты мог бы переплыть океан и найти страну своей мечты, ха, я бы поджидала тебя там. Так что смирись, смирись, смирись. Никому еще не удавалось перехитрить гадючку отравную и сбежать смерти. А у тебя осталось всего пятнадцать часов.